На расстоянии 100 метров оба египетских корабля перестали грести и медленно двигались по инерции. Я не специалист морских сражениях, только пару раз видел в фильмах. Оба корабля практически остановились, не доходя до нас около 50 метров. Я отчетливо видел людей в коротких серых туниках, стоявших на площадке с короткими луками. Вперед притиснулся воин в тунике с красным верхом. Он прокричал что-то на своем языке. Ветер донес мне обрывки фраз, но Алла-Лихеп его поняла. Он спрашивает, кто мы? и требует последовать за ним в качестве пленников. «Алло, Лихеп, как сказать страшное оскорбление на вашем языке, чтобы он не выдержал и решил напасть?» После раздумья произнесла девушка. Приставив руки к рту рупором, я изо всех сил прокричал в ответ воину в белокрасной тунике. ха да Возмущенные крики взорвали тишину.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 Пусть обходят. Я на это очень рассчитываю». Первый корабль и «Варяг» медленно дрейфовали. грипцы неприятели не укрыты щитами, и им пришлось располстаться на палубе, чтобы не попадать под стрелы. В такой ситуации их корабль не управляем, и нас обоих медленно относило от берега. Тем временем грибцы второго корабля, налегая на весла, закончили поворот и приближались к нам по правому борту. Капитан второго корабля учел ошибку и шел не носом, а поворачивался левым бортом, чтобы могли стрелять все его лучники.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 «Теллендер, организуйте досмотр судна. Берите все, что вам покажется ценным и полезным. Потом, не теряя времени, досмотрим второй корабль. Гау, пусть лучники соберут все стрелы. Не оставляйте ни одной, даже сломанной». Получив приказ, командир лучников сразу организовал сбор стрел, привлекая своих людей. Связав с семь четырем пленникам руки, Санчо просто брал и перекидывал их на варяк Падая, те вскрикивали от боли. Появился Теллендер с докладом, что на судне практически нет никакой добычи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 Лучники у Зикора весьма посредственные, хотя стрелы довольно хорошие, с железным наконечником. Не трехгранные, как любят делать рам, а листовидные, рассчитанные на тяжелые ранения. Даже защищенные керасой мы не устоим под тучами стрел. Стреляли лучники Зикора хуже моих. Им для прицельного огня нужна дистанция примерно в 40 метров. Воспитанники Гау могли стрелять практически в два раза дальше и с лучшей точностью.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 С тихим стоном Алолихеп осела на палубу, потеряв сознание, а под тремя оставшимися пленниками растекались лужи.